Глава вторая. Внутреннее и военно-политическое положение Советской России к концу 1918 года. К 1919 году положение Советской России, по мнению не только врагов коммунистической власти, но и правителей ее, представлялось глубоко безотрадным. В стране не было свободной печати, но и казенная, и подневольная изо дня в день рисовала картину полного и безнадежного развала всех сторон народной жизни. Советские правители в своих многочисленных выступлениях под маской официального оптимизма не могли скрыть своей жгучей тревоги. Перечитывая теперь, спустя пять лет, все эти поблекшие от времени и проявленные в некоторой исторической перспективе страницы, свидетельство наших тогдашних настроений, видишь, насколько далеки были и мы, и они от правильной оценки мощных туков российской почвы, которую не может обесплодить в конец даже самое варварское истребительное хозяйничание от оценки неисчерпаемых богатств, накопленных веками трудом народа и расточаемых трутнями и хищниками смутного времени, от оценки необыкновенной живучести народного организма, противостоящего невзгодам ряда лет войны, голода, мора, морального и физического рабства». Наконец, как далеки мы были от понимания того безграничного долготерпения и непротивления русского народа, с которым он несет свое постыло и ермо. Все отрасли народной хозяйственной жизни шли к окончательному упадку, ведя к продовольственному и товарному голоду и к параличу транспорта. Государственные финансы держались только мощностью печатных станков и инерцией общественного доверия к государственным денежным знакам старого образца. Достойно внимания, что с 25 октября 1917 года до апреля 1919 года советское правительство не решалось подвергнуть испытанию Доверие страны к рабоче-крестьянской власти И печатала фальшивые билеты Временного и царского правительства По старым клише со старыми годами Дублируя нумерацию И за подписью царского министра И управляющего государственным банком Шипова Немногочисленный правящий класс Коммунисты, составлявший едва 0,5% населения Советской России изображали из себя в стране осажденный лагерь. Московская власть краила по живому телу страны новые небывалые формы организации, издавала и отменяла декреты и одновременно вела борьбу против всех. Борьбу против самовластия мест где комиссары, комитеты, советы с их чрезвычайными комиссиями расхищали власть центра, проявляя нетерпимый областной местный партикуляризм, где, по выражению Ленина, правила не коммунистическая партия, а просто треххвостка, откуда с низов общественной иерархии, из волости доносился вопль, Члены Советов губят нас, насилуют нашу волю, над нами издеваются, как над бессмысленными скотами. Борьбу с фабрично-заводскими комитетами, отстаивавшими свои элементарные права против кабальной системы, введенной коммунистической администрацией фабрик и заводов, права на личную свободу, на вольный труд и голодный паек, Незведенный в первую треть 1919 года до размеров тридцати процентов минимальной потребности.